Нежданные гости. Утро было таким, каким и должно быть в его жизни. Простым, чуть рутинным, но наполненным мелкими, выверенными действиями. Кирилл встал рано, пока солнце еще только поднималось над дальними вершинами, и туман мягкой пеленой стлался между елей. Он накинул привычную накидку из грубо выделанной шкуры и отправился по своему кругу, к ловушкам, расставленным вчера вечером. Первая стояла у тропы, ведущей к ручью. Там он находил чаще всего мелких зверьков, то зазевавшегося зайца, то птицу, врезавшуюся в магический контур. Сегодня добычей оказался темный, похожий на сурка зверек, с длинными зубами. Кирилл аккуратно снял его, проверил петлю и положил тушку в мешок. Все было вполне спокойно и даже предсказуемо. Вторая ловушка располагалась у узкого каменного разлома, где зверье норовило проскользнуть. Там попалась пара диких куропаток. Кирилл привычным движением добил их, чтобы не мучились, и тоже убрал в мешок. Внутри уже пахло кровью и перьями, и этот запах странным образом навевал спокойствие. «Живность есть, значит, день проживем». Он уже собирался двинуться к третьей точке, к месту, где шла узкая звериная тропка вдоль склона, когда его внимание вдруг зацепил свет. Не солнечный отблеск, ни игра облаков. Что-то вытянутое, сигарообразное шло в небе по слишком странной траектории. Оно не парило, как птица, не сверкало, как кристалл и не рвалось вниз, как метеор. Оно будто скакало, теряя скорость, потом снова ускоряясь делая нелепые рывки в воздухе. Кирилл прищурился. Это точно было что-то искусственное. Какой-то аппарат. Да, именно так. Это было нечто, что имело строгую геометрию, явно построенную, а не выросшую. Силуэт напоминал уменьшенный шаттл. Сглаженный нос, короткие стабилизаторы сбоку, металлический блеск на ребрах. Но полет этого предмета был какой-то хаотичный, неправильный. «Черт!» — сорвалось у него, хотя он уже почти отвык ругаться вслух. Секунду он просто стоял, вцепившись в ремень мешка. А потом произошло то, чего он не ожидал. Объект, продолжая свое кривое падение, врезался прямо в один из блуждающих над скалами узоров магических сил. Кирилл называл их дикими. Старые, никем не контролируемые, словно куски разорванной ткани мира, они плавали над ущельями. Иногда сходились, вспыхивали от перенасыщения силой и снова разбредались в разные стороны. Удар был похож на то, как камень бросают в рой светляков. В одно мгновение пространство вокруг этого странного объекта вспыхнуло зелено-фиолетовыми всполохами, воздух завибрировал, будто через него прошла струя раскаленного пара. Кирилла аж передернуло. Не от страха даже, а от того, как сильно магия дикого узора откликнулось на чужое вмешательство. Аппарат дернулся, закрутился, словно его втянуло внутрь невидимой воронки, и потом с треском, с визгом рвущегося металла рухнул вниз. Упал он не на дальний склон, не за реку, а буквально в двух сотнях шагов от пещеры, где Кирилл жил. Гул от падения разнесся по ущелью, эхо ударилось о камни. Несколько птиц, вспугнутых, Вырвались из леса, пронзительно крича. Запах горелого железа и озона долетел до него уже через минуту. Кирилл все так же стоял на месте, не двигаясь. Мешок с добычей привычно оттягивал плечо, но он даже не чувствовал веса. В груди било сердце, а в голове крутилась только одна мысль. «Это что-то явно не отсюда. И это рухнуло прямо ко мне». Он медленно развернулся в сторону дыма, который начал подниматься из-за каменных выступов, и впервые за долгое время почувствовал, что его привычный, выверенный день сломан, чем-то совершенно чужим и, возможно, опасным. Он стоял еще несколько мгновений, будто прирос к каменной тропе. В груди гулко стучало сердце, и каждая волна его пульса будто отдавалась в висках. Решение приходило не сразу, но пришло. Он должен увидеть». Нельзя просто уйти Слишком уж неправильно выглядел этот аппарат Слишком чужим было его присутствие Потом он склонился к земле Оставив мешок с добычей в укромном углу Того самого скрытого пространственного куба Все, что может выдать его Запах, шум или движение Все это он оставил позади Теперь только тень и осторожность Он двинулся по склону Выбирая путь медленно, шаг за шагом Словно сам стал частью скалы. Каждый камень, каждая осыпь сейчас тщательно проверялась самым пристальным и внимательным взглядом. Не сорвется ли, не зазвенит ли. Иногда он буквально полз, цепляясь пальцами за корни и выступы, спиной прижимаясь к холодному камню. Дым становился все гуще, ветер приносил запах. Жженный, металлический, с примесью чего-то едкого, Будто горел пластик, которого он в этом мире еще не встречал И вот за очередным уступом открылась картина Снизу, у подножия склона, лежал корпус упавшего аппарата Сигарообразная форма теперь казалась исковерканной Металл треснул, согнулся, и из трещин сочился странный свет Неровный, а пульсирующий, словно внутри били слабые молнии По земле расползались тонкие прожилки искр, похожие на рой насекомых, которые искали дорогу обратно к источнику. Кирилл задержал дыхание. Он видел магические узоры, но это явно было что-то другое. Здесь не было четкого рисунка, а скорее хаос энергии, вырвавшийся наружу. Трава вокруг обуглилась, камни потемнели. В одном месте, там, где что-то вылилось из трещины корпуса, сама порода почернела и треснула, будто ее ударили молотком гиганта. Кирилл прижался к земле, стараясь слиться с тенью, и начал наблюдать. Поначалу ему казалось, что вокруг тихо, но через несколько минут он заметил движение. Из-за дымящихся обломков вышла фигура. Одинокая, слегка сгорбленная, Будто не понимала, куда идет Она двигалась неровно, шаг за шагом, покачиваясь Чужак был ниже Кирилла, худой, в длинном, скафандроподобном одеянии Но с такими странными изгибами в суставах Что первое мгновение Кириллу показалось, что это был не человек Фигура шла медленно, иногда спотыкалась И тут Кирилл заметил, что она шарахается от всего Вот из кустов выскочил мелкий пушистый зверек По сути, крайне безобидный, напоминающий земную белку. И незнакомец резко отпрянул, будто тот был смертельно опасен. Чуть дальше пролетела птица, и фигура пригнулась, выставив руки в защитном жесте. Боится даже местной мелочи, подумал Кирилл. Значит, он точно не отсюда. Не знает правил. Для него и заведомо безопасная потенциальная угроза. От этого осознания по спине Кирилла пробежал холодок. Если этот кто-то не знает мира, значит он пришелец. И пришел не один. За такими аппаратами редко бывает одиночество. Размышляя над этим всем, он не двигался, а затаился как зверь. Даже дыхание сбавил, чтобы пар не выдал его среди холодного воздуха. Его взгляд следил за каждым жестом фигуры за тем, как она оглядывается, как цепляется взглядом за каждый куст, за каждую тень. Кирилл уже понимал, что сейчас малейшее неверное движение, и он раскроется. Но сильнее всего его зацепила сама аура обломков. В хаосе искр, что расползались по земле, он различал намеки на узоры, словно аппарат был не просто машиной, а чем-то, что умело связывать технологию и магию. Но здесь, на земле, это выглядело нестабильно, словно сам мир сопротивлялся чужой материи. И Кирилл замер, вглядываясь в этот странный разрыв реальности, сам прекрасно понимая, что все то, что рухнуло с неба, несло с собой нечто большее, чем просто металл, который здесь тоже был редкостью. Он не пошел к обломкам прямо, он сделал то, чему его учили уже укоренившиеся в нем привычки охотника — Он сразу занял тень и старался из нее не выходить. Вниз по склону между кочек и щебенкой он сполз на животе, прижавшись к бурому мху, и стал смотреть. Дым еще клубился, но уже тоньше. Вокруг лежали крошки металла, как чешуйки, отпавшие от панциря черепахи. Кирилл выровнял дыхание, чтобы не выдавать себя, и стал изучать. Сначала техника, разломы в обшивке, оплавленные швы, Тонкие валики проводов, выглядывающих из изломанных панелей. Но одновременно с этим он замечал предметы, которые не могли принадлежать простому летательному аппарату. Какие-то украшенные ремешки, тонкие кожаные складки, узелки, в которые вплетены крошечные металлические пластины. И весьма странный контраст. Тонкие, почти хрупкие вещи, как будто отделанные чьей-то тонкой рукой. Все это говорило о двух мирах в одном – Машина и личность Металл и рукоделье И затем снова появилась она Фигура, которая скользнула из-за обломков Довершала картину Которую он видел раньше в костях И в заброшенных сундуках Она шла не как человек Не как зверь А как кто-то, который привык к полету Шаги в нее были редкими, длинными С легким подхватом на концах Корпус тонко наклонялся Как стебель под ветром Кирилл подглядывал за ней по щелочке. Движения выверенные, музыкальные. Шея длиннее обычной, гибкая. Плечи узкие, но руки длинные, с кистями, похожими на руки скульптора, только тоньше. Пальцы. Пальцы были другие, длинные, подвижные, как щупальца, но не уродливо, а даже как-то элегантно. Они двигались быстрее, чем мозг успевал отдавать приказ. Походка... Не шорох, а легкий шелест, как если бы шаги писали музыку по камню. Ее одежда теперь видна была яснее. Костюм, похожий на скафандр, похожий на переплет из металлического льна, покрывал узкие плечи, но под ним блеснуло что-то плотное и теплое, как кожа, запаянная с металлом. По нитям одежды бежали тонкие светящиеся дорожки, как жилы, что питали маленькие приборы. Но лицо — это было главное — Когда же эта хрупкая фигура развернулась, и легкий поток ветра открыл ее профиль, Кирилла словно ударила светом. Черты лица были тонкие до хрупкости. Высокие скулы, узкий нос, рот маленький, складки губ аккуратный. Глаза широкие, нечеловеческие, по ширине радужки. Они — глубокие колодцы света, которые, казалось, знали усталость долгих дорог. Уши же Вот что выдало ее окончательно. Они были длинные, поднятые вверх и острые на концах, как листики, торчащие из шляпы лесного духа. В груди у Кирилла что-то дернулось. В детстве, в дорожных разговорах с дедом-лесником, он слышал про лесных людей. Тонкие, ловкие создания из сказок, что не стареют. Тогда это были просто рассказы у печи, но сейчас память вернулась жгучей строчкой эльфы. Он не знал их вживую прежде. Но рассказы, да, они жили в голове. И образ вдруг встал пред ним живой. И она была женщиной. Или, по крайней мере, существом, чья фигура отвечала женскому очерку. Изгибы бедер, плавность рук, тонкий подбородок. Но в ней был возраст иной. Лицо не мелко морщинистое и не юно тонкое. Оно держало сохраненную молодость и ясность веками. Кирилл вспомнил дедову фразу, которую любил внуку сказки читать. «У лесных долгий свет в глазах. Не то старость, не то и не юность». Но больше всего его поразила не эта красота, а ее реакция. Когда мелкий зверек выскочил и метнулся прямо под ноги фигуры, она не наступила и даже не стала обороняться. Она свела ладони вместе, как будто прикрыла уши, и отшатнулась, как от жара. Не от боли, а от испуга. Потом еще один шорох, и она вздрогнула, отскакивая от ветки так, будто ветка была ядовитой. Ей было страшно от самых обычных вещей округи. Кирилл понял, что это был не просто инородец, это было существо, которое не принадлежит этой среде. Для нее даже камень, шипение воды и трущаяся о нее трава, все это непредсказуемо и опасно. Она научилась бояться мелочи, и в этом проявлялась ее инородность. Он продолжал наблюдать, не отрываясь. Она остановилась на обломке аппарата, опустила голову и провела тонкими пальцами по холодной плоскости. Касание было бережным, как у ювелира, но затем от скрученной проволоки вырвался искровой взрыв, и фигура отпрянула, взмахнув руками, будто от ожога. Ее движения, хоть и изящны, были неуклюжи в обращении с вещами, созданными не ее миром. Кирилл видел, как лицо ее при этом менялось. Над тонкими скулами пробежала бледная волна. Глаза сузились, рот чуть дрогнул. Смесь боли, усталости и глубокой растерянности. Внезапно ее взгляд поднялся, и он оказался направлен прямо туда, где лежал Кирилл под мхом. Она не стала кричать. Она просто вскинула руку, словно почувствовала чужое присутствие, и замерла на месте. Лицо ее приняло выражение исследователя, Зрачки огромных глаз расширились, но не от агрессии, а скорее от интереса и страха одновременно. Он понял, что если она заметит то, что кто-то за ней наблюдает, это может привести или к бегству, или к нежелательной реакции. Поэтому он затаил дыхание еще сильнее, ничуть не двигаясь. Сердце билось громче, но губы оставались крепко сжатыми. При этом он уже более пристально разглядывал то, что видит. Черты ее лица, слегка вытянутые уши, большие и вытянутые к вискам глаза, аккуратный рот, все выглядело не по-человечески, но до странности красиво. В ее волосах он увидел тонкую одинаковую прядь, которая переливалась цветом, не свойственным траве или шерсти зверя. Волосы были гладкие и словно вплетены с нитями серебристого света. И еще одна деталь привлекла его внимание. Когда она коснулась земли, рука ее не тронула пыли, а словно скользила над ней. А когда она сгибала палец, его суставы казались длиннее положенного, а кончики невероятно чувствительны. Видимо, так она проверяла текстуру воздуха, как кто-то, кто изучает ткань. Осторожно, с уважением и страхом. Кирилл понял, что она точно не боец. Скорее всего, она... Потерянный корабль души, странница между мирами. Ему стало жалко и страшно одновременно. В голове промелькнула мысль, что если она ранена, и у нее есть товарищи? Что если аппарат привел сюда еще чужих? Или то, что если она разведчик, и ее присутствие — сигнал потенциальной беды для него самого? Он жал губы и начал осторожно отступать назад, точно так же тихо, как подкрался но прежде чем уйти, он еще на мгновение посмотрел на ее лицо и на ухоженное ожерелье, висящее у нее на шее. Это была маленькая подвеска, этакий круг, разделенный на три секции, очень сильно напоминающий тот самый знак, что он уже видел на поясе у скелета, что был обнаружен им в кубе, и который он после тщательного изучения все-таки захоронил в горах. Сердце у него ушло в пятки, так как связь между вещами – Найденными раньше И этой живой фигурой Вдруг стала слишком уж явной Он пополз дальше, держась в тени Внутри его зрения Светилось узором Словно темный экран показывал подсказки Линии, ведущие как тропы И в этой подсказке он увидел Главное Пришлая точно была эльфом Или тем, что он раньше видел В тех костях Молодая женщина, прекрасная и испуганная Это носитель знаков которые перекликались с его кладом. Когда он, наконец, ушел в дальнейший мрак леса, он еще долго слышал в ушах звук, тихий, похожий на то, как плачут серебряные струны. И в голове у него поселилась новая цель. Ему нужно было узнать, кто она, откуда и почему под ее ногами горит чужая магия. Кирилл возвращался в свою пещеру очень осторожно, петляя между камнями и сухими уступами, стараясь не оставлять ни малейшего следа. То, что он увидел днем, не давало покоя. Аппарат, рухнувший неподалеку, слишком уж явно не был ни местным, ни тем более естественным. Линии корпуса, странные руны, что светились и мерцали на обломках, от которых даже воздух вибрировал, Все это напоминало одновременно и магию, и технологии, но в куда более изощренной форме. А та фигура – женщина с лицом, словно вышедшим из старых сказаний, слишком тонкие черты, слишком правильные пропорции, уши, заостренные кверху. Кирилл несколько раз ловил себя на том, что у него пересыхает во рту, когда он представлял, кто именно это мог быть. Но сильнее всего врезалось в память ее поведение. Осторожное, почти звериное. Она не просто ходила между обломков, а постоянно оглядывалась, прислушивалась, даже от мелких зверушек шарахалась, будто в каждом кусте ей виднелась смертельная угроза. Когда солнце стало клониться к закату, Кирилл заметил, как она вернулась к развалинам и почти нырнула в корпус разбившегося аппарата. Поначалу он подумал, что она ищет там что-то. Но нет, ее движения были другими Торопливыми, напряженными Она не рылась в осколках Она пряталась Даже закинула какие-то обломки внутрь Будто маскируя вход Эта мысль заставила Кирилла С некоторым холодком Скользнувшим по спине Ясно осознать тот факт Что если она прячется То значит ее будут искать А если будут искать ее То обязательно найдут и аппарат А пещера Кирилла находилась слишком близко к этому месту. Он вернулся туда быстро и первым делом достал все самое ценное, что у него было. Каждый кристалл, особенно редкие, добытые с риском для жизни, останки монстров, ядра, тщательно обработанные шкуры, а также остатки своей одежды, которые он берег как память и как основу для починки. Все это он поочередно переправлял в тот самый пространственный карман. Теперь, когда он уже понял, что этот куб может стабилизироваться и расти за счет энергии кристаллов, он относился к нему как к единственному надежному сейфу, к которому только у него есть ключи. Он действовал осторожно, не спеша, но при этом руки все равно слегка дрожали. Внутренний голос буквально кричал «Прять все! Если сюда сунутся те, кто ищет ее или этот аппарат, тебе не выжить!» Когда все ценности оказались внутри Куба, он прошелся по пещере, оценивая, не осталось ли чего-то выдающего. Вроде мелочей, кострищи, камни, на которых он точил оружие, следы его же ловушек. Все, что было возможно, он тщательно замаскировал. Потратил на это несколько часов, но к ночи его убежище выглядело так, словно там давно никто не жил. А если и жил, то ничего ценного у него не было и в помине. В глубине души все равно оставался страх. Аппарат не мог упасть бесследно. Да и сама эта эльфийка, как бы она ни пряталась, выглядела слишком чужеродно для этого мира».